И вышел с толпы человек, и с горечью заговорил с ним и сказал, «Уже ли неведомо тебе, господин, что из роскоши богача Взрастает жизнь бедняка? Ваша пышность питает нас, и ваши пороки дают нам хлеб? Работать на хозяина не сладко, Но когда нет хозяина, на которого можно работать, и того горше. Или ты думаешь, что вороны нас прокормят? Яким снадобием станешь ты врачевать все это. Велишь ли покупателя купи за столько-то и продавцу продай по такой цене? Едва ли. А посему возвращайся во дворец и надень свою пурпурную мантию и одежды из тонкого полотна. Что тебе до нас и до наших страданий? — Разве богатый и бедный не братья? — спросил юный король. — Да, — отвечал человек, — и богатому брату имя. Каин. И глаза юного короля наполнились слезами, и он проследовал дальше сквозь ропот толпы, и маленький Паша испугался и покинул его. И когда он достиг главного портала собора, солдаты преградили ему путь своими алебардами и сказали, «Ты чего тут ищешь? Никто, кроме короля, не войдет в эти двери!» И лицо его вспыхнуло гневом, и он сказал им, «Я ваш король!» И, отстранив рукой алебарды, вошел в собор. И когда старый епископ увидел его в пастушьем наряде, он в изумлении поднялся со своего престола и пошел навстречу ему и сказал, «Это ли облачение короля сына? И какой короной я увенчаю тебя, и какой скипетр вложу в твою руку? Воистину этот день должен быть для тебя днем радости, а не днем унижения». «Пристало ли радости облачаться в то, что сотворено руками скорби?» — сказал юный король, и он поведал ему три своих сна. И когда епископ выслушал их, он нахмурился и сказал, «Сын мой, я стар, и на закате дней моих знаю, что немало зла творится на белом свете. Беспощадные разбойники спускаются с гор и похищают малых детей и продают их маврам». Львы лежат, поджидая караваны, и нападают на верблюдов. Дикий вепрь уничтожает посевы в долине, а лисы подгрызают лозы в винограднике на холме. Пираты разоряют побережье, сжигают суда рыбаков и отнимают у них сети. В засоленных низинах, хижинах из плетеного тростника, живут прокаженные, и никто не смеет подойти близко к ним». Нищие бродят по городам и едят одну пищу с собаками. В твоих ли силах искоренить это? Положишь ли ты прокаженного с собой в постель и посадишь ли нищего за свой стол? Станет ли лев выполнять твои приказания и дикий вепрь повиноваться тебе? И не мудрее ли тебя тот, кто создал страдания? Оттого я не восхваляю тебя за содеянное тобою» но повелеваю тебе возвратиться во дворец и, оставив печаль, надеть облачение, какое пристало королю, и я увенчаю тебя золотой короной и вложу тебе в руки жемчужный скипетр. А что до твоих снов? Не думай о них более. Бремя мира сего слишком тяжело, и его не снести одному человеку а мировая скорбь слишком велика, и ее не выстрадать одному сердцу. «И ты говоришь это в этом доме?» сказал юный король. И, пройдя мимо епископа, поднялся по ступеням алтаря и остановился перед образом Христа. Он стоял пред образом Христа, а справа и слева от него помещались дивные золотые сосуды, кубок с желтым вином и потир с елеем. Он преклонил колено пред образом Христа И ярко вспыхнули огромные свечи перед усыпанной драгоценностями святыней, и тонкими голубыми колечками застроился купол куполу дым от Ладана. Он склонил голову в молитве, и священники в негнущихся ризах, крадучись, удалились из алтаря. И вдруг снаружи донесся страшный шум, и в храм, обнажив мечи, вошли вельможи с щитами из блестящей стали. «Где этот сновидец, видящий сны?» — кричали они. «Где этот король, что обрядился точно нищий? Этот мальчишка, что позорит наше государство? Право же мы убьем его, потому что он недостоин властвовать над нами!» И юный король вновь склонил голову и сотворил молитву. И, окончив молитву, он поднялся и, обернувшись, посмотрел на них с грустью. И, о чудо! Сквозь витражи устремился на него солнечный свет, и солнечные лучи соткали вокруг него мантию, прекрасней той, что изготовили по его велению. Мертвый посох расцвел и покрылся лилиями белее жемчужин. Сухая ветка в шипах расцвела и покрылась розами краснее рубинов. Белее дивных жемчужин были лилии, и их стебли мерцали серебром. Краснее редчайших рубинов были розы, и листья их были из чеканного золота. Он стоял там, в королевском облачении, И покрытые драгоценностями створки святыни отворились, И кристалл в лучистой дыроносице высиял чудесным таинственным светом. Он стоял там, в королевском облачении, И божественное сияние наполнило храм, И казалось, будто святые движутся в своих каменных нишах, в прекрасном королевском облачении Он стоял перед ними И гремели раскаты органа И трубачи трубили в трубы И пели мальчики в хоре И люди в благоговение упали на колени И вельможи вложили в ножны свои мечи И воздали ему почести И лицо епископа побледнело И руки его загрожали «Тебя короновал тот, кто могущественнее меня!» — воскликнул он и опустился перед ним на колени. И юный король спустился с высокого алтаря и направился во дворец сквозь толпу людей, но ни один не осмелился взглянуть на его лицо, потому что оно было подобно лику.